Глава девятая. Над чем ломал голову судебный следователь Песков? Кухарка тарских Наталья Белова, женщина сорока лет с хвостиком, встреченной в Ловцовом во дворе, смотрела на Ивана Федоровича открыто и честно и также отвечала на вопросы, которые он задавал. «Значит, хозяин ночью не вставал и никуда не выходил?» — спрашивал Иван Федорович. «Не вставал и не выходил», — отвечала кухарка. А когда во флигеле обнаружился пожар, его долго будили, внимательно поглядывал на неё оловцов. Долго отвечала она за Любилова, глядя прямо в глаза судебного следователя. У хозяина сон крепкий. Почему же бывший горничный Кузьмина утверждает, что господин Тарский ночью на 28 августа всё же куда-то отлучался, задавал вопрос Иван Фёдорович. На что последовал ответ. А это вы у неё спрашивайте, почему она такое говорит. Волцов решил припегнуть кухарку и посмотреть, что из этого выйдет. "Хочу вас предупредить", строго произнёс он, "что если вы сейчас говорите неправду, то я имею право привлечь вас за укрывательство преступника. Такое деяние с вашей стороны уголовно наказуемо. Это Сахалин, матушка". Прежний следователь мне то же самое говорил с лёгкой насмешкой, оттягировал на заявление Волцова кухарка. "И что вы ему ответили? Пойти солся он Фёдорович?" То же, что сейчас отвечу и вам. На все воля Божья. — Значит, Божья, — переспросил Воловцов. — Ага. Охотно это делал Дарью Белова и для убедительности еще и кивнуло. Иван Федорович удовлетворенно хмыкнул, после чего что-то черкнул в свою памятную книжку. Потом показал кухарке Белову фотографическую карточку с изображением Ивана Колобова. — Видели этого человека? Посмотрев на снимок, кухарка отрицательно мотнула головой. — Не знаю. И никогда не видела. Непонятно по какой причине на кухарка Наталья Белова показалась Воловцову симпатичной. А вот господин Тальский младший уже завочно был ему неприятен. Однако в делах, где решается человеческая жизнь, не следует руководствоваться симпатиями или антипатиями. Иначе последует неминуемая ошибка с самыми горькими последствиями, за которые придётся корить себя всю свою жизнь. Следующим был допрошен дворник всей Савельев, доказав это снимка Колобова, Воловцов спросил: Вы видели когда-нибудь этого человека? Прищурившись, огляну он на фотографию, он уверенно ответил: "Никогда не видал ваш брат". Именно Саверий открыл парадный вход дома Тарской для пожарных и был вторым, кто заметил пожар в флигеле. Его разбудил медник Карпухин, заметивший пожар первым. Саверий бросился к флигелю, обнаружил, что дверь черного входа открыта, вошёл в переднюю, потом в девичью. Всё было в дыму, не продохнуть, и спаснулся, а ноги убитой горничной Сенчиной. После чего побежал в пожарное депо. Помимо прочего, дворник Савельев показал, что Константин Тальский всё время до приезда пожарных находился во дворе, общим для дома и фригеля. У меня к вам такой вопрос будет: вы ведь во дворе всё время были во время пожара? Так оно и есть. — Пожарные что-нибудь говорили о возникшем пожаре? Может, стоили какие-то предположения? — спросил дворника в конце допроса Иван Федорович. — Вы ведь должны были слышать? Дворник, почесав затылок, ответил. — Слышал. Старший там в средине был. Так этот барин говорил, что пожар, кажись, от лампы керосиновой произошел. — Кажись, говорил или точно говорил? С другим голосом задал уточняющий вопрос у ловцов. — Точно говорил, — заверил его дворник и для убедительности ударил себя кулаком в грудь. — А вправду говорят, что у вас собаки злые, — поинтересился как бы, между прочим, судебный следователь по особо важным делам. — Злые, ваш бродь, лают так, что спасу нет, — охотно ответил дворник Савельев. И тотчас пояснил, — это когда кто мимо двора проходит. А чтобы кому из посторонних людей во двор наш зайти, так это не-не. Коли же кто ночью во двор сунется, так они и покусать могут. — А где они сейчас, — поинтересился у ловцов, — что-то я их не слышу совсем. — А где они сейчас? — поинтересился у ловцов. Так закрыли Хадриха подали, пояснил ему Всей Савельев, чтобы не дай бог не покусали кого. В последнее время по двору много разного люда ходит, присвейский следователей вывод опять же ясный. А в ту ночь, когда всё это случилось, собаки выходят не лайли, то ли для дворника, то ли сам для себя произнёс Иван Фёдорович без намёка на вопросительную интонацию. Не ваш брат, не лайли. Приняв последнюю фразу судебного следователя за вопрос, ответил Савельев: «А где мне медника Федота Карпухина найти?» «Так вон его дверь!» — показал Саверев на высокое крыльцо с зеленой дверью. Поднявшись по крыльцу, Воловцов потянул за дверь, а она оказалась открыта. «Хозяева! Можно к вам?» — крикнул Иван Федорович, переступая через порог. Ему навстречу вышел худощавый крепкий мужчина лет сорока пяти. «Вы Федот Карпухин?» — спасил Воловцов. «Именно так, барин». Я судебный следователь по особо важным делам в Оловцо, представился Иван Фёдорович. Знаю я барин. Вы присаживайтесь, судей, показал он на два табуретки, стоявшие подле стола. Спрашиваете: значит, вы первым обнаружили пожар в поселке Оловцов, присев на табурет. Расскажите, как это было? Вышел в 5 часов утра проверить малую ножду. К часу вечером выпил две больших кружки вотку и повело меня. Словно оправдываясь, заговорил он. Стал, значит, вышел на крыльцо, и вдруг чует, дымом пахнет. А после, глядь, дым-то из флигеля идет. Думаю, генеральша, к утру замерзла, велела, значит, печь растопить. А нет, дым-то из-под кровли вьется. И огонь в стеклах отражается, где, значит, сама генеральша квартирует. Но я даже, извиняюсь, не поссамши, ноги в руки и к дворнику нашему. Евсею, будите его. А после сына своего разбудил, послал его за будочником. Сам же думал участок, а дворник Евсей, стало быть, за пожарными побег. Покуда пожарные ехали, тушить помогал вместе с сыном. Да. Вот такие они дела. А вы, значит, в доме Тальских проживаете, под дожойсь под тон метника, спросил Иван Фёдорович. Да, я с сыном Алёшкой, дочерью Ульяной и супружницей своей Елизаветой квартиру тут, значит, в доме нанимаю. С тех ещё пор, как усадьба за генералом Безобразовым была. Ну а как его дочка владение усадьбы и во штаток и не погнала нас? Дай Бог ей здравствовать многие лета. Остайлась здесь проживать. Да я не один с семьёй в доме так квартирую. Федор Карпухин говорил охотно, как это частенько бывает с судьями, которым скрывать нечего. Врядко случается с судьями пытающимися придержать разговор и то, что от них надеются услышать. Есть ещё один жилец от стальной за счёт Корнет Тримошен, старикан годов под 80. Тоже живёт в доме с тех пор, как усадьба генеральская была. Коли вы такой стардавний здесь житель, чай ведаете, ладила генераша с мужем али как? расчестски спешил волоцов и прямо посмотрел в глаза меднику Карпухину. Тот взгляда не отвёл. Я ответил так: "Сейчасы бывало, каждое оно без того. То есть без ругани и скандалов у них и ходить не обходилось". Пожелолу точнить судебный след вели волоцов, взялся за карандаш и свою памятную книжку. "Мы с супружницей Елизаветой тоже бывает лаемся", пожал плечами Карпухин. "И что? А так семья". А как ладила генераша с племянником? Задал новый вопрос Иван Фёдорович. Это с Константином Леопольдовичем посмотрел на Волоцова Медник Карпухин. С ним, подтвердил Волоцов. А не племянник он ей неожиданный зрёк Карпухин. А кто? изобразил удивление на своём лице Иван Фёдорович. Внук, ответил Медник. Её сынок Александр Осипович его с какой-то отпиской нагулял. Да вы что? промолвил Волоцов с изумлением, какой встречается тут впервые услышанной новости. — Ага, — охотно подтвердил Карпухин и, воровато оглядевшись по сторонам, понесил голос и изрек. — А еще сказывают, что Константин Леопольдович Оси не племянник генеральши и не внук, значит, а сын ейный, незаконно рожденный. — О как! — Но это вы право загнули, — закрутил Воловцов, прикинув, что ежели Константин Леопольдович и сейчас, согласно его данным в деле, 27 лет, а Генше Безобразовой на момент смерти было 76, стало быть, рожала на его без малого в 50 лет чего быть, скорее всего, не могло. Говорят, пожал плечами Медник-Карпухин, сотворив на своем лице показное безразличие, а уж верить этому, а ли нет, дело второе. Конечно, слухи про то, что тальский младший не племянник и не внук генеральший безобразовый, а незаконно рожденный сынок, явно были из разряда сплетен, которые рожаются либо недоброжелателями, либо воспаленными умами, видящими во всем негативную сторону. Недоброжелателю и платониды Евграфовны хватало, что В ростовщице, осужающей деньги под проценты, их не могло не быть. Что тут говорить, ведь даже люди, которым мы когда-то помогли, нередко относятся к нам с нелюбовью, поскольку считают себя обязанными, а случается и униженными. Ну а если кому-то помогли за проценты, то рассчитывать на любовь и даже благодарность не приходится. Слух про то, что Константин Тальский, незаконно рожденный сын Платониды Евграфовны, могла распустить дворня, которая во все времена любила перемалывать косточки своих хозяев. Так гладила генераша с Константином Тальским или всё-таки нет? Повторил вопрос Водовцов. Знающие люди сказывали, что не так давно у молодого барина с генерашей скандал случился, что он даже стёкла в её спальне побил. Получается, что Константин Леопольдович характера вспыльчивого и необузданного. Скорее сам для себя произнёс Иван Фёдорович и что-то черкнул в своей памятной книжке. Медник Карпухин посчитал это за вопрос и ответил охотно, не задумываясь. Ещё какого? «А кто, прошу прощения, говорил вам про скандал с битьем окон, как бы скользко интересовался водовцов?» Так покойная сенчина и говорила, простодушно пояснил Карпухин и добавил, «Меня, значит, тогда дома не было, а кто в то время во дворе, да во фригели были, так все и слышали». «Ясно», — задумчиво произнес судебный следователь по особо важным делам, после чего засунул руку в карман, вынул оттуда фотографическую карточку. — Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Вам сей господин не знаком ли? — предъявил он фотографию Меднику Карпухину. — Может, вы его видели поблизости от дома когда-нибудь? — Не, не знаком, — посмотрел он на фотографическую карточку, — ответил Карпухин. — Не видал такого господина ни поблизости, ни поодаль, — виновата, — добавил он. — Ясно, — снова изрек Иван Федорович уже без всякой задумчивости, поскольку ответ для него был вполне ожидаем. — Может, кого другого покажите? Так я с охоткой, — вдохновенно отвечал Медник. — Хм, может, и показал бы, но при себе у меня фотографий более нет. А вот еще, говорят, сделал небольшую паузу у ловцов, что в ту ночь, когда убили генеральшу Безобразову и ее служанку, собаки во дворе не лаяли. Они же у вас, говорят, злые. Должны же были залаять, когда убийца проходил по двору. Да не, отмахнулся медник. Собаки ж, значит, ещё генеральские, старые уже или ленивые, тянут разок, и то ладно. Благодарю за помощь, промолвил Волцов, и снова черкнув что-то в памятной книжке. А с сыном вашим можно побеседовать? А чё ж нельзя? Можно? почесал и тут Карпухин и позвал. Ему полезно будет с умным человеком-то побелакать. Алёшка, пойди-ка сюда. Поскольку разговор с медником происходил в зале, то бишь в большой комнате, а сын его находился в Малой Смежной, то появился он едва ли не мгновенно после окрика отца. Иван Федорович по его виду тотчас определил, что их разговор с отцом сын Медника слышал случайно, или он подслушал нарочно. Впрочем, любопытство свойственно человеческой натуре, особенно молодой и неокрепшей. «Вот, Лешка, господин судебный следователь хочет с тобой побеседовать», — посмотрел на сына Федот Карпухин и поднялся со стула. «А я с вашего разрешения, ваш брать, отойду, покуда. Дела, знаете, не ждут». «Конечно. Занимайтесь своими делами», — охотно произнес Иван Федорович, кивнув. Разговаривать с молодым человеком наедине было намного сподручнее, нежели в присутствии отца. Алексей Карпухин и правда был очень молод. Расточка он был небольшого и сложение тела имел сухощавое. Однако по всему было видно, что из него со временем выйдет жилистый и двужильный мужчина. На представителя закона парень смотрел спокойно, без испуга или опаски. В смущенных глазах присутствовал некоторый интерес. Судебный исследователь Воловцова по опыту знал, так смотрят люди, когда ни в чем не повинны или когда уверены в том, что опасность им не грозит. «Скажите, Алексей Федотович, сколько вам лет?» – задал первый вопрос Иван Федорович. «На днях, значит, будет восемнадцать», – ответил сын Медника, которому перешла привычка отца вставлять, где нужно и не нужно, словечко «значит». «Чем вы занимаетесь?» «Покуда помогаю отцу». «Что вы можете рассказать о том, что случилось в ночь на 28 августа?» – спросил Володцов, доставая карандаш и памятную книжку. «А что вы хотите знать?» – ясно посмотрел на Володцова Алексей. «Все, что вы знаете по этому делу», – ответил судебный следователь по особо важным делам и пояснил. «Ответьте мне, чем вы занимались вечером 27 августа? Как узнали о пожаре во Флигеле? Что делали? Покуда не подъехала пожарная команда? Кого видели в одаре усадьбы? Кто и что при этом говорил?» Что вам всё повторился Иван Фёдорович. Значит, вечером 27 августа я находился дома, лудил ломовский самовар из красной меди. Работу закончил в 8:00 вечера, начал по порядку Алексей. Потом меня позвали на ужин, поели мы. После чего меня сморил сон, а в начале 5:00 утра меня разбудил батю и сказал, что во флигеле усадьбы пожар. Я, значит, вышел посмотреть и увидел, что и правда, огонь в окошке виден и дымом шибко пахнет. В это время дворники все из флигеля с черного хода выбегают, кричит, что горничная генеральша вся мертвая, в девичьей лежит. И что надо, значит, в полицию сообщить и за пожарными в их депо бежать. Тут отец ей говорит, ты, значит, и все беги в пожарное депо, я в участок, а Алешка, мол, пустясь за будочником бежит. Алексей чуть помолчал, перевел дух, вновь переживая произошедшее и через минуту заговорил вновь с некоторым возбуждением. Но я побег к будочнику. У него тут недалеко пост. Прибег к нему, говорю: "Значит, пожар, в ригель наш горит". Гордовой сказует: "Надо дескать участок сообщить". А я ему: "Моло участок мой батя побег, он и сообщит". И мы побежали к ригелю. Покуда я с гордовым ходил, народ у ригеля собрался. Кухарка, значит, с горничной итальянских самбарин. Даже жилец царских старик Тимошин из квартиры своей вышел, что не часто случается. Ну мы с отцом колонки сёдрами тушить пытались, да куда там. А потом пожарные приехали с двумя ручными пожарными машинами, бочками и лестницами. Троники все им парадную дверь во флигель отмер. И скоро они пожар потушили. Много народу собралось. А что те, что собрались у флигеля, про пожар говорили, — поинтересовался Воловцов. — Да я не слышал, — сразу отрилил сын Медника, но потом, немного помолчав, поправился. — А не, кое-чего слышал. — Что? — насторожился судебный следователь по особо важным делам. Слышал, как Тальский сказал, что, значит, Матушку с Горничной зарезали, признался Алексей. Что так прямо и сказал: "Матушку с Горничной зарезали, уставился на парня Воловцов. Ага, гивнул Алексей. А откуда он узнал, что их зарезали?" Выделив интонацией последнее слово, спросил Иван Фёдорович. "Про то я не знаю, пожал плечами сын Медника. Может быть, ему кто уже сказал?" "Кто?" Скорее сам себе задал вопрос Воловцов и снова обратился к Алексею. Когда дворник Евсей выбежал из фригеля через черный вход и закричал, что горничная генеральша и мертвая лежит, он не говорил случаем, что их зарезали. «Нет», — немного подумав, — ответил Алексей. А Константин Тальский во дворе был, когда из фригеля выбежал дворник, продолжал терзать парня в ловцов. «Кроме нас с отцом во дворе еще никого не было», — услышал он ответ сына Медника. Так откуда тайский могу знать, что генеральшу и служанку зарезали, продолжал недоумевать Иван Фёдорович, задав ей уже риторический вопрос. Может, пожарные сказали или городовой, посмотрел на судебного следователя Алексей Карпукин, полагая, что вопрос был задан именно ему. А когда они успели ему это сказать, произнес в некоторой задумчивости Водовцов. На этот раз он ответа не получил. Какое-то время Иван Фёдорович молчал, размышляя о том, что истинно находится на поверхности. Вполне возможно, что таежники наши и есть убийцы двух женщин и поджигатели. Но по неопытности, поддавшись сильному волнению, просто проговорился. Скажите, Алексей Федотович, а собаки в вашем дворе вшибка злые, прервал молчание Водовцов. Да нет, что вы. Они старые и мирные, ответил Алексей. Что ж, благодарю вас. Ах, да, походился Иван Фёдорович достал из кармана фотографическую карточку с изображением Колобова этот человек он когда-нибудь встречался сын Медников внимательно посмотрел на карточку и уверенно ответил никогда основной корнетти мошин долго не хотел открывать а может не слышал толком наконец дверь открылась и ворвавшийся в щель уснулся пришёвы с светлыми седыми волосами на висках сморщенная голова вам кого Ве г-сподин Тимошин вежливо спросил Воловцов: "Да?" Последовал ответ, после чего прозвучал уже слышанный Иваном Фёдоровичем вопрос: "А вам кого?" "Вас". Так было нужно ответить Воловцову, поскольку ничего иного на ум не пришло. Я судебный следователь по особо важным делам Водовцов, позвольте войти, любезный. Какое-то время ставной корнет смотрел на Воловцова мутными глазами неопределённого цвета, затем отступил и несколько шире раскрыл дверь. Но ширине не настолько, чтобы свободно пройти. Иван Фёдорович был вынужден протиснуться в квартиру старика навбок. Тимошин закрыл дверь, прошаркал в комнату с круглым столом на разных ножках и сел на стул, жестом пригласил Воловцова уставиться напротив. Слушаю вас. Я к вам по поводу опознания одного человека, начал судебный следователь и достал фотографическую карточку Колабова. Вот этого человека вы когда-нибудь встречали? выложил на стол карточку Воловцов. Может, где-нибудь мельком его видели? Оставной карнет взял карточку с заватыми стариковскими пальцами и поднёс к глазам. Нет, не встречал и не видел. Наконец изрёк Тимошин после долгих суждения о фотографии. Да я и не выхожу никуда, понятно констатировал Иван Фёдорович. О событии ночи на 28 августа вы помните, задал вопрос судебный следователь. Старикан посмотрел на него, пожавал губами и отрицательно мотнул головой. «Но это когда во флигеле у садьбы случился пожар, решил, что надо пояснить о ловцов, и вы выходили во двор посмотреть на него». «А-а-а!» — неопределенно потянул старикан, не сказав ничего более. Когда молчание уж слишком сильно затянулось, Иван Федорович решил, что основному корнету надлежит задавать исключительно конкретные и, по возможности, короткие вопросы. «Вы помните, что во флигеле был пожар?» «Помню». «Как вы узнали о нем?» «Стало шумно. Кричали много. Вот я и пробудился». «То есть вы проснулись от шума?» «Да». «А когда вы заснули?» «Около полуночи». «А накануне вечером ничего особенного не произошло», спросил Иван Федорович и, посчитав, что вопрос Растрякана слишком сложный, добавил «такого, чего обычно не происходит». «Что-то не припомню такого». Не очень решительно ответил отставной корнет. «А какие-нибудь посторонние люди вечером 27 августа во двор не заходили?» продолжил задавать вопросы судебный следователь по особо важным делам. — Нет, — ответил Тимошин, — иначе бы залаялись собаки тальских. — Вот как? — скинул голову Иван Хилдорович. — А они что у вас такие злые? — Лютые! — произнес отставной корнет с обидой. Можно было предположить, что Тимошину как-то пришлось познакомиться с собаками, и что знакомство это было не из приятных. Воловцов сделал запись в памятной книжке и продолжил расспрашивать отставного корнета. Но ничего, что могло бы заинтересовать судебного следователя, Тимошин больше не сообщил. После разговора с отставным корнетом желание продолжать дознание у Воловцова заметно поубавилось, и он решил вернуться в выделенный ему кабинет в здание окружного суда, чтобы привести в порядок сделанные им записи. Иван Федорович уже собирался отбыть домой к тетушке, когда в кабинет заглюнул Песков. «Занят?» «Уже нет», — ответил Воловцов, «заходи». Ну что, Иван Фёдорович, удалось тебе выяснить о причастности вашего Колобова к нашему двойному убийству? Спас Виталий Викторович, когда они, обнявшись рукопожатием, оселись друг против друга. Да как тебе сказать, у меня приёмно принесуловцо, что-то уже прояснилось, что-то ещё требует дополнительного уточнения. Ясно. Из их судебной стеча Рязанского окружного суда. А в моём деле полный швах. Каком это? Посмотрел на Пескова Иван Фёдорович. «А тебе интересно?» – спросил Виталий Викторович. «Рязань – мой родной город», – помолвил Лолцов. «И мне интересно все, что в нем происходит». «Хорошо», – заявил Песков. «Тогда слушай». «Как тебе известно, наша консистория до 1892 года находилась в консисторском корпусе в Кремле», – начал свой рассказ Виталий Викторович. «Потом все административные службы консистории перебрались на Дворянскую улицу в дом откупщика Рюмина, проданный им ипархиальному управлению». «Да». Это мне известно, кинул воловцов, удобнее уставить на стуле и приготовить слушать длинный рассказ коллеги и приятеля. Наверное, тебе тоже известно, что в консисторе есть присутственное место, состоящее из собственного присутствия и канцелярии. Присутствием управляет председатель, канцелярия и секретарь. Рязанский архиерей, преосвященнейший владыка Аркадий, посредством лиц иерейского сана консисторского присутствия, управляет епархией и вершит духовный суд. А канцелярия существует для производства текущих консисторских дел через своего секретаря, козначей, нескольких столоначальников, регистратора, архивариуса и прочих чиновников и служителей. Не лишне будет напомнить, здесь Песковство с значением посмотрел на Воловцова, что ведению консистории подлежат дела об сохранении и распространении веры православной, а надзоре по благочестию в церкви и благодаря пихамам. А рассылки по епархии указов и постановлений одинаково, как подбор кандидатов на места церковнослужителей и на ведение справок о них. Еще в ведении консистории находится надзор за хозяйственным ведением церкви и епархии, проверка и надлежащая хранение церковных документов, приведение и исполнение распоряжения владыки Аркадия и, конечно, Святейшего Синода, расторжение браков по различным причинам и принятие пожертвований на церкви и храмы. Песков чуть помолчал, давая понять, что вступительная часть его рассказа закончилась, после чего продолжил. Суть дела такова. Во вторник 3 ноября этого года, недалеко от дорожки, что идёт от улицы Дворянской до Дозетного переулка, через Верхний городской сад, был обнаружен труп секретаря консистории Алексея Яключека Маростского с явными признаками насильственной смерти. Тело консисторского секретаря лежало от дорожки в отдалении не более 12-15 шагов, на небольшой полянке в окружении кустов и деревьев, так, что стопинки его совершенно не было видно. На тропинке до полянки были замечены следы волочения трупа. Также на то, что труп погнали, указывает полы пальто и брюки Камаровского, выпочканы грязью и гриной. А вот признаков самообороны на теле убиенного Сивря не замечено. А что этот Камаровский делал в Верхнем городском саду, спросил Иван Фёдорович, воспользовавшись случившейся паузой. Он ходит на службу в консисторию на Дворянскую улицу через Верхний городской сад, поскольку проживает в Газетном переулке, пояснил Виталий Викторович а также ходит домой обедать и возвращается со службы по этой же дорожке. Когда его нашли, он шел на службу или возвращался с нее, последовал новый вопрос судебного следователя по особо важным делам. «Ни то, ни другое», — ответил Песков. Комаровского нашли 3 ноября утром. По врачебному заключению смерть наступила в середине прошлого дня, то есть 2 ноября. И по показаниям его жены он 2 ноября не пришел обедать, а на обед он ходит к 3 часам по полудни. Что ж, понятно, констатировал Иван Фёдорович. Как ты говоришь, его убили. Я этого не говорил, едва заметно улыбнувшись, заметил судебный следователь Деписок и продолжил. При осмотре трупа было обнаружено следующее. Вокруг шеи Сепетрея Комаровского имелось дважды обмотанные бичева, не бывшие в употреблении до этого случая удушения, и на часы совершенно новые. Когда бичевы сняли, оказалось, что длина её 2 аршина с тремя четвертями. На шее, как и положено в подобных случаях, были заметны вдавленные полосы от бичевы. Рот покойного был приоткрыт, язык ущемлен зубами. На основании данных, полученных в результате вскрытия трупа и описанных в Орчебном протоколе внутреннего исследования слизистой оболочки глотки, дыхательного горла, где наличиствовало много пенистой кровенистой жидкости, и начало пищеприемника, смерть потерпевшего последовала от удавления, то есть от воспрепятствования доступа воздуха в легкие посредством сдавления шеи бичевою. «Ты что, врачебное заключение по вскрытию этого Комаровского наизусть помнишь?» Удивился Воловцов. «Почти», — ответил Виталий Викторович. «А что?» «Да ничего, похвально», — уважительно отозвался Иван Федорович. «Давай теперь про осмотр трупа и место происшествия». Песков молча кивнул. Согласно протоколу осмотра, труп лежал лицом к земле, продолжил судебный следователь Рязанского окружного суда. На нем было «Осеннее драповое пальто», высокие кожаные ботинки с колошками тёплые суконные брюки чусочёвый пиджак из шерсть из того же материала одежда нигде не была порвана лишь запачкана в результате волочения трупа в правом наружном кармане пальто обнаружены коробка шведских спичек и кожаный портсигар с шестью поломанными папиросами в левом кармане пальто найден чистый носовой платок в правом кармане брюк лежала кожаный портмоне с ключами и серебряной монетой на сумму 1 рубль 23 копейки На указательном пальце правой руки покойного Комаровского было надето золотое обручальное кольцо. На мизинце той же руки имелось еще одно золотое кольцо с бирюзовым камнем. В четырех шагах от тела по направлению к садовой дорожке лежали фетровые шляпы и золотые очки с разбитым левым стеклом, принадлежавшие покойному. Очевидно, шляпы и очки слетели с несчастного, когда его волоком тащили через кусты. В шести шагах от тела по направлению к дорожке был найден ношенный суконный картуз, на то время неизвестно, кому принадлежащий. Близ места, где был обнаружен труп, меж больших кустов найдено вытоптанное место, с которого хорошо просматривается садовая дорожка, по которой шел Комаровский. С дорожки же это место совершенно не видно. Судя по всему, это место было облюбовано убийцей или убийцами, где он или они и поджидали свою жертву. «Погоди-ка!» – прервал Виталий Викторович и Иван Воловцов. Давай вернёмся к картузу, который, как я сказал, на то время неизвестно кому принадлежал, а сейчас что, известно кому? Да, просто отец епископ это картуз с торожа консистории. Вот как? удивился Иван Фёдорович. Да так, почему-то уныло ответил Виталий Викторович. Вернее, картуз в недавнее время стал принадлежать сторожу, а до этого картузом владел один извощчик, давно приятельствующий с консисторским сторожем. Как-то в пьяном виде старож потерял свою фуражку, и извозчик дал ему на время поносить свой старый картуз, чтобы у того не мерзла лысина. Потом старож купил себе новую фуражку, а картуз извозчику не вернул, забыл, наверное, и повесил на гвоздик в своей сторожке. Когда случилось убийство консьержского секретаря Комаровского и началось дознание, старож на допросе картуз не признал, сказал, что он неизвестный чей. Однако наши свидетели, которые видели, что именно этот картуз висел на гвоздике в сторожке, припёртый к стенке сторож признал картус за тот самый, что был по заимствован у извозчика, однако крелся и божился, что этот картус дня за или 4 до убийства Комаровского с гвоздика бесследно исчез. Мол взял его кто-то, а кто сторож не ведает. Но после того, как он не признал картус, то бишь соврал следствию, веры ему уже не было. Его взяли под стражу. Теперь консисторский сторож и единственный подозреваемый в убийстве. А мотив убийства консистории у сторожа имейся, поинтересовался Воловцов хоть какой-нибудь. Я такого не вижу, проstatedю Песков. Не видишь мотива или его нет вовсе? Попробовал уточнить у коллеги Иван Фёдорович. Но что судебный следователь Рязанского окружного суда только пожал плечами. "Ясно, закучил Лавцов. Что до быточек по описанию у секретаря консистории и её сторожа не имеется никаких. Что в плане резонно? Если, конечно, не считать, что они оба консисторские". Иван Фёдорович немного подумал. Так да ище кому быше всего выгодно эта смерть, кому сильно мешал Каморовский и кто от его смерти больше всех приобрёл. Вот тебе и будет мотив. А коли найдётся мотив, Виталий Викторович, то скоро обнаружится и виновный, и философский и весьма убедительный изрёк корежский советник. Так что покопай в этом направлении, не упирайся в одну единственную версию. После мимолётного молчания тона всеведущего наставника произнёс Ловцов и точа осмысленно обругал себя последними словами. Вишь, какой всезнающий выискался. Давно ли был таким же неопытным следователем, таящимся повсюду носом, как слепой щенок. И ещё, завершив самобичевание уже иным тоном, промолвил Иван Фёдорович. Коли все вещи убиты востали с при нём, значит, убийство совершено не ради ограбления. Тогда ради чего? Вопросительно посмотрел на коллегу-собеседника Иван Фёдорович и завершил свою наставническую речь. Причины могут быть самые разные: возможно, месть или женщина, предположил Виталий Викторович вполне возможно, согласился судебный свидетель по особо важным делам. И заметь, в обоих случаях фигура сторожа как-то не вписывается в эти два обстоятельства, не так ли? Пожалуй, согласился Песков, в голове которого пчёлами начали суетиться роицы мыслей и предположений на веяные словами Возовцова. Иван Федорович снова немного помолчал, а потом спросил: А тебе не приходило в голову, мой друг, что староша во второй раз не соврал и что его коту действительно исчез из сторожки, и узял его кто-нибудь, а настоящий убийца, после чего подкинул картуз к месту преступления. Натем был вам о лику. То, что картуз мог подкинуть настоящий убийца, была такая мысль, раздумчиво произнёс Песков. Тогда почему бы не прояснить вопрос: кто заходил в сторожку за 3-4 дня до убийства консисторского секретаря, господина Юталя Викторовича Лавцо? Задай его сторожу, пусть вспоминает. В конце концов, это в его интересах. Когда Виталий Песков ушел, у Ивана Федоровича все же остался какой-то осадочек неловкости. Право. Его наставнический тон, как он полагал, был излишне мянторским. А с другой стороны, спокойный и лишенный эмоций тон, близкий к равнодушию для усвояемости, сказанного отнюдь не лучше.